На шее. В первую очередь шея. Чаще всего увеличение отмечается на передней поверхности шеи. Это может быть и инфекционный мононуклеоз, и другие болезни, вызванные вирусом Эпштейн-Бара, таксоплазмоз, цитомегаловирус. Обычно эти вирусные болезни проходят без следа, через неделю-другую после резолюции инфекции проходит и увеличение лимфоузлов. Если же увеличение остается на больший срок, часто встает вопрос о биопсии, потому как никто не хочет пропустить начало лимфомы, а ведь бывает и так. На задней поверхности увеличение лимфоузлов часто бывает проявлением болезней кошачьих царапин. Наши милые пушистые любимцы иногда могут быть переносчиками микроорганизма Бартонеллы, причем не только сами, но и блохи с них – Поэтому, когда мы говорим ребенку, не трогай котенка, имеется в виду как раз возможность наличия блох и связанной с ними инфекцией. Уже упомянутый туберкулез классически проявляется лимфоденопатией шеи. Если узлы твердые, спаянные с окружающими тканями, если они возникли у пожилого человека, особенно курильщика, то тут нужно исключать онкологию головы, лор-органов, щитовидной железы, пищевода.